Заговор. Не прошло и часа, как явился мрачный кошка. Он буркнул: "Граф, чего ты чудишь? Зашиб Сильвестра Петухова, адъютанта генерал-губернатора, его в Лефортовский военный госпиталь отправили, а он, между прочим, племянник товарища министра внутренних дел Лыкошина, и вас, господа хорошие, ищут уже по всей Москве". Соколов сгробастал в объятия начальника сыска. "В поле ветра ищут, как говорил покойный Тургенев, для контентанса, пропустим по рюмочке". Они подошли к отдельному столику, на котором стояли сортов десять водки в запотелых бутылках и обычная закуска. Омары, черная икра, селедка, сыры. Сердце всякого истинно русского человека смягчается при виде уставленного едой стола. Вот и кошка выпил померанцевый, крякнул и умиротворенно сказал. «Надо что-то придумывать, ведь тебя, граф, хотят под военный суд подвести. Гершельман не пожелает из-за тебя с лыкошиным ссориться». Соколов съел две столовые ложки икры на закуску и распорядился. «Для почину? Выпить почину!» Выпил, блаженно вздохнул, продолжил. «Все продумано. Эй, виртуоз, тоже слушай!» И он изложил план действий. Кошка захлебнулся от восторга. «Гениально!» Казарин, погруженный в безысходное горе, пил одну рюмку за другой и, вскоре откинувшись на спинку кресла, крепко уснул. Соколов отечески улыбнулся. Такой крутой поворот в жизни не выдержал. Пусть немного поспит, а затем виртуоза смычка приведем в чувство и приступим к работе. Для торжества нашего справедливого дела требовалось, Аркадий Францевич, только одно — твое содействие. Теперь мы им заручились. «И наша победа неотвратима, как восход солнца!» — с пафосом воскликнул кошка. «Это больше всего меня восхищает, граф, в твоем стратегическом плане. А куда поставили белые грибки? Вот они!» И начальник сыска нанизал на вилку шляпку. «Но это только в том случае», — Соколов строго посмотрел на Казарина, «если юный маэстро исполнит свою партию без фальши». Он подумал малости хлопнул себя громадной ладонью по колену, отчего случился звук, как при стрельбе из мортиры. «А зачем нам искушать судьбу? Давай отправим Казарина в Саратов искупать вину перед Отечеством и лично передо мной. Пусть поможет опознать террористов». И вообще, здесь ему не гоже болтаться, как навозу в проруби. Кстати, Аркадий Францевич, в этот славный волжский город надо незамедлительно командировать бесстрашного жениха, Жеребцова, а в помощь придать ему многоопытных и Рошникова, и Павловского. Казарин, вдруг пробудившийся окончательно, впал в меланхолию. «Чего я наделал? Может развязать этот тугой узел сразу? Пулю в лоб?» Соколов строго, как директор гимназии, нашкодившему учащемуся, погрозил пальцем. «Насчет стрельбы ничего сказать не могу, но выпороть, сударь, вас придется». Казарин обиделся. «Это вы, Аполлинар Николаевич, в каком смысле выпороть?» «В самом прямом, по заднице». Соколов открыл двери, гаркнул так, что электрические лампочки заморгали. «Эй, Афоня, Фунтов, тащи быстро бумагу до да чернильницу». Вскоре закипела горячая канцелярская работенка.